«Надо сказать, зоки давно собирались в кругосветное путешествие и надоедали просьбами бади Мешало им только одно – Бада не отпускал, даже слушать не хотел». «Вы еще ничего не умеете, вы еще маленькие». «А тут согласился, но с условием». как каким условием? Если тяжелое условие, мы с ним не пойдем». «Тяжелое лень нести». «Нести его никуда не надо, оно останется дома». Путешествовать будете вокруг света. Конечно, Бада, вокруг света. Но меньше мы не согласны. Угу. Бада достал из подвала фонарь, зажег и, освещая путь, повел Зоков по скрипучей лестнице на чердак. Зоки иногда прятались там друг от друга и играли в таинственные приключения. Там же хранилась карта с африканскими кладами. Чердак был очень высокий, сухой и пыльный, с окошками на четыре стороны. Поднявшись на цыпочки, Бада приладил повыше фонарь. Вот вокруг этого света ходите так, чтобы свет был все время виден. Это будет маяк, только сухопутный, и вы не заблудитесь. После этих слов Зоки посмотрели на фонарь с уважением и даже обрадовались, что не получилось запихнуть сухопутный маяк в черную дыру. Ладно, согласны, решили они и стали собираться в дорогу. Начали, как и полагается, со списка вещей, которые нужны в дороге. Список решили составлять так. Сначала составить список вообще всех вещей, потом из него вычеркнуть ненужное. Бада такую мысль только приветствовал. Надеялся, что к зиме список еще не закончится, а там снег, морозы, катание на санках. Но ошибся. Не учел, что Зоки не только учебу готовы на полпути бросить увидев на третий, кажется, день, что списочек получается длинноватый, мюодов предложил было сразу писать только нужные вещи, и бада заволновался. Но мю не послушали. «Не мешай! Вдруг, вдруг чего-нибудь забудем!» И Бада вновь успокоился. Но на сороковом листе Мю-Одов, которому поручили список писать, заметил, что некоторые предметы повторяются уже по 3 четыре раза, а слово «мёд» в предложениях «Мёд на завтрак», «Мёд на обед», «Мёд к чаю», «Мёд про запас», «Мёд для лечения», «Мёд подарок пчёлам» он уже давно заменил для экономии изобретённой им «каракулей». Тогда дружно решили, чтобы избежать повторов, называть предмет и класть его сразу же в походную тележку, которую заставили Баду выкатить и поставить на лужайку. Через два дня сборов по новым правилам тележка скрылась из виду под горой натасканного отовсюду снаряжения и припасов, а дом заметно опустел. Дело кончилось тем, что Мюодов потерял первые листы списка, и продолжать сборы стало трудно. К тому же, когда дело шло к ужину или игре в шашки, все вытаскивали нужные вещи из тележки и заменяли их для памяти не очень нужными на данный момент. Так Бада потихоньку вытащил из тележки все, что требовалось для кулинарии, и что-то там варил, напивая, азоки пользуясь бесконтрольностью, подворовывали и поедали лишний мед. Таким же образом перекочевали обратно в дом подушки, одеяло, теплая одежда, обувь, вилки, ложки, посуда, зубные щетки, а также запасы походной еды. Деньги же, которых у Бады и так было немного, без присмотра из тележки выдуло ветром. Так прошло недели две-три, все привыкли к тележке с вещами, походным неудобствам и про путешествия почти позабыли.